образа действий, только следование за неприятелем. Толпа французов бежала с постоянно усиливающейся силой и быстроты со всею энергией, направленной на достижение цели. Она бежала, как раненый зверь, и нельзя ей было стать на дороге. Это доказало не столько устройство переправы, сколько движение на мостах. Когда мосты были прорваны...